Сам банк выглядел не очень внушительно. в Средних размеров магазин с рядом окошечек касс и несколькими разбросанными тут и там столами. Двери в противоположной стене, надо полагать, вели в кабинеты и в хранилища. Но выкрашены они были в разные яркие цвета и смотрелись не особо зловещими. Все же я ощутил немалую нервозность, когда осмотрел внутреннее помещение. Там и сям попадались мелочи, показывающие серьезность, опровергавшую умышленность, небрежность декора. Обращали на себя внимание мелкие детали, вроде машин, стоявших по углам на высоких подставках, и постоянно обводившие объектами всё помещение. но словно следя за деятельностью кассиров и посетителей. Самих кассиров надежно охраняли высокие панели из невинного с виду стекла, и операциями они заносились, занимались через хитрое устройство из щелей и выдвижного ящика на каждой кассе. Однако наблюдательный человек вроде меня не мог не заметить, что степень искажения предмета, когда смотришь на него через стекло, свидетель тот о, о, о том что оно немного толще чем может оказаться на первый взгляд и по всему помещению болтались охранники увешены с головы до ног оружием вовсе не похожим на церемониальное или декоративное здесь переходило из рук в руки великое множество денег и прилагались значительные усилия чтобы гарантировать что никто не сумеет прихватить с собой лишку. У меня возникло предчувствие, что таким делом, с каким пришел я, не станет заниматься кассир за стойкой. И верно, ибо когда я спросил, меня тут же припроводили через одну из ярко окрашенных дверей в отдельный кабинет. Когда я вошел, сидевший передо мной за столом, субъект поднялся и приветливо протянул руку. Он был безупречно одет в деловой костюм какого-то старомодного покроя особенно для изверга так и искрился искренней теплотой граничащей с елейностью несмотря на серёную чешую и желтые глаза он напомнил мне гримбла королевского казначея с которым я когда-то враждовал в посилтуме я подумал не общая ли это черта У всех хранители денег повсюду. Возможно, тут оказывал какое-то действие гроссбух. Если так, то это не предвещало ничего хорошего моему сегодняшнему делу. С Гримблом мы никогда не ладили. — э заходите, заходите, — промурлыкал субъект. — Присаживайтесь, пожалуйста, мистер Скиф, — представился я. Опускаясь, предложено кресло. И просто Скиф, а не мистер Скиф. Я никогда не приходил в восторг от официального обращения мистер. А после того, как его не раз прошипело в мой адрес полиция, прошлой ночью, у меня и вовсе развилось отвращение к нему. Конечно, конечно, кивнул он вновь усаживался. Меня зовут Малькольм. Наверное, дело заключалось в сходстве с Гримблом, но я находил его привычку повторяться все более и более раздражающей. Напомнив себе, что я хочу добиться от него услуги, я сделал усилие, чтобы отокнать от себя это чувство. — Ничем мы можем служить вам сегодня? — Малька, я бизнесмен, прибывший сюда на избор с визитом. — Начал я. Чувствуя, что бессознательно впадаю в официальный тон. Мои расходы увеличились из-за непредвиденных обстоятельств. И, откровенно говоря, мой запас наличных меня не удовлетворяет. Некто высказал предположение, что я смогу открыть кредит в вашем банке. И поэтому я зашел выяснить, возможно ли это сделать. Понимаю. Он окинул меня взглядом, и теплоты в кабинете поубавилось. Я вдруг почувствовал, будто меня раздели. После сверхразодетости до беседы с мотыльком я решил держаться своей нормальной, удобной, неофициальной внешности. Я предусмотрел, что банкиры будут поконсервативнее финансистов, и что в банке... вероятно будет оборудование для выявления чарли чины и поэтому будет мудрее если я стану держаться наиболее открыто и честно благодаря данному мне баннне моей административной помощницей в ускоренном обучении по части туалета мне не приходилось стыдиться своего гардероба но я вероятно выглядел несколько непохожим на большинство бизнесменов с которыми Малькольм привык иметь дело. Его визуальный анализ моей персоны напомнил мне о быстром, но внимательном взгляде, каким меня окинул встреченный полицейский, только еще в более сильной степени. У меня возникло ощущение, что банкир способен определить, сколько денег у меня в карманах, впрочем до мелочи. «Так по какому профилю, говорите, вы работаете, мистер Скиф?» Я заметил, что опять всплыло это мистер, но не стал из-за этого спорить. Я маг. На самом деле я президент ассоциации магов, корпорации. Тут я сумел остановиться прежде, чем начал тараторить еще раньше заметив в себе склонность молоть языком, когда нервничаю. «И как же называется ваша корпорация?» «Миф Инкорпорейтед». Он кратко записал данные в блокнот. «Ваша штаб-квартира на Пенте?» «Нет, мы базируемся на Деве, на базаре». Он взглянул на меня, подняв брови, а потом спохватился и восстановил самообладание. — Вам, случайно, неизвестно, с каким банком на деле вы сотрудничаете? — С банком? — Вообще-то нет. То есть стороной дела обычно занимаются АС и Банни, наш финансовый отдел. Имевшиеся у меня надежды на кредит вылетели в трубу. Я не знал наверняка, сотрудничаем ли мы с каким-то банком. А Асьяр отставил принцип сохранения наших денежных фондов легко доступными. Я не мог представить себе банк, желающий иметь дело с тем, кто не доверяет банкам, или готов ограничиться только словом о нашей денежной наличности. Даже если я знал ее величину. Банкир изучал свои заметки». «Конечно, как вы понимаете, нам придется все проверить». Я начал подниматься. Мне больше всего на свете хотелось убраться из его кабинета. «Разумеется», — согласился я, пытаясь сохранить Толику достоинства. «Сколько времени это займет? Чтобы я знал, когда мне снова связаться с вами». Малькольм неврежно махнул мне рукой. поворачиваясь к клавишам на одной стороне письменного стола. «О, это вообще не займет времени. Я просто воспользуюсь этим компьютером и быстренько заглянул куда надо. Ответ должен быть через пару секунд». Я не мог решить, удивляться мне или тревожиться. Победило удивление. Но ведь моя контора на Деве без надобности повторила ее. Ну, «Совершенно верно», – просеянно отвечал банкир, деловито стуча по клавишам. Но, «К счастью, компьютеры и кодки способны видеть и работать сквозь барьеры между измерениями. И весь фокус в том, чтобы заставить их это делать, когда надо тебе, а не когда у них такое желание возникает». Из разных мыслей, закружившихся у меня в голове, При этой новости выделилась только одна. А у полиции тоже есть компьютеры? Ну, не такого качества и не с такими возможностями. Он высокомерно улыбнулся мне, не разжимая губ. У государственных служб нет доступа к тем финансовым ресурсам, какие есть у банков. А вот мы и получили результат.